Рыбные фрикадельки. Пропустить филе карпа или щуки через мясорубку дважды. Использовать самое мелкое сито. Смешать с луком. Целую луковицу также перемолоть блендером или мясорубкой. Посолить, поперчить. Лучше использовать белый, а не черный перец. Добавить одно сырое яйцо и две столовые ложки манной крупы. Сформировать фрикадельки и обвалять их в муке. Варить в овощном бульоне около 15 минут. Подавать с запеченным в духовке картофелем по-деревенски.